На месте тебе все виднее будет. И еще долго, отъехав от них, оглядываясь, видел он, как машут они ему руками с брички, а Егор, стоя во весь рост на передке, как бывало, стоял он на седле лошади, совершая круг почета после скачек, умудрялся и лошадьми править, зажав вожжи в одной руке, и, подбрасывая корту с другой рукой, ловил его на лету как будто какая-то птица кружилась над их бричкой, и розовое пятно кофты шаларо еще долго сквозило между придорожными лесополосами, пока не померкло в тумане. В тот переломный час между днем и вечером, когда задонские вербы уже скрадывались зеленой мутью, но еще не улеглось за буграми солнца, вытягивалась из хутора вербного в степь колонна военных машин и под брезентовыми навесами, из-под которых выглядывали дочерна загоревшие за это время лица курсантов, и зачехленных радаров, и амфибий, расписанных под водоросли, под серебро речного песка и желтые блики солнца. Все хуторские женщины повисли на колеях заборов и, поворачивая вслед движению колонны головы, Провожали ее, как на фронт, и почти так же, кто украдкой смаргивал слезы, а кто и в открытую, ничего не стыдясь, закатывался в безутешном плаче. Катька аэропорт долго неотступно бежала рядом с военной рацией, за рулем которой сидел ее рыжеволосый сержант, пока машина, взревев, не набрала скорость. Кончились военные полевые занятия, и пришло для курсантов время с обжитых хуторских квартир переезжать в казенные казармы в город. И когда последний замыкающий колонну вездеход мелькнул и скрылся за глиняной кручей, в хуторе сразу стало так тихо, как будто и в самом деле все ушли на фронт на задворках этого события как то незамеченно проскользнула смерть бабки лущилихи правда обмениваясь у водопроводной колонки этой новостью женщины с единодушием пришли к заключению что могла она и еще пожить еще крепкая старуха была набузует мешок кукурузы и волокет на горбу и степив хутор еще бы пожила если бы за это время дважды не довелось пережить испуг, сперва от какой-то цыганки, которая гонялась за ней по всему кукурузному полю, а вскоре и от другой, еще большей страсти, когда Лущилиха по обыкновению грелась перед вечером на солнышке у себя на лавочке по надсадам, и прямо перед ней из-за бурлившего дона вдруг всплыла громадных размеров зеленая черепаха, из-под панциря которой одна за другой показались три круглые, как арбузы, головы. Соседка Ананевна видела, как Лущилиха на карачках добралась из-под яра до дому, взлезла на кровать и потом уже не встала, хрипела, что нету ей дыху. К утру у нее начали синеть ногти на руках, а из выпученных глаз безостановочно катились по щекам мутные слезы, Поворачивая желтые белки глаз к Ананьевне, она осилилась что-то сказать, но как-то не приникало ухом к ее губам, разобрать она смогла лишь одно слово — Ваню. Все дети у Лущилихи жили где-то далеко, и отношения со своей матерью возобновляли обычно только к осени, когда у нее в бочках начинало играть молодое виноградное вино. Но Вани среди детей у нее не было, это она знала твердо. Единственного сына Лущилихи, который летость умер в городе от падучей болезни, звали Алексеем. И еще соседка увидела, как все время дергались у Лущилихи руки, совываясь по одеялу с кровати, а глаза поворачивались все в одну и ту же сторону, где стоял ее обитый полосовым железом сундук. Но тут же она нивно и отшатнулась, увидев, как желтые белки у старухи начинают закатываться под брови, и такая же запузырилась у нее в уголках обескровленных губ желтая пена.